Глава 16: Как и зачем Шико умер? Вот что случилось. После смерти друзей Генриха и после беспорядков, произведенных Гизами, Шико стал размышлять о случившемся. Следствием этих размышлений было то, что месть Майенна показалась ему такой опасной, что он не надеялся от нее укрыться даже под защитой короля. Шико, как практический философ, был уверен, что свет трудно переделать, и что вся полиция и все правосудие короля Франции не вознаградят его за те незаметные порезы, которые кинжал Майенна сделает на камзоле Шико. Шико начал с того, что стал как можно больше увеличивать расстояние между шпагой Майенна и своей собственной особой. Поэтому он отправился в бон с троякой целью — оставить Париж, обнять своего друга Горанфло, и отведать знаменитого вина 1550 года, о котором было такое интересное сообщение в письме, которым оканчивается роман «Графиня Монсаро». Шико совершенно утешился. Через два месяца он заметно растолстел, что совершенно его изменило. Но он заметил тоже, что толстее он все более приближался к Горанфло, даже более, чем должно умному человеку. Душа его всегда имела перевес над телом. После того, как Шико выпил несколько сотен бутылок знаменитого вина 1550 года и перечитал от корки до корки 22 тома, из которых состояла библиотека нашего приятеля Горанфло, где этот святой отец и почерпнул латинскую аксиому «bonum vinum laetificat cor hominis», Шико почувствовал страшнейшую тяжесть в своем желудке и ужаснейшую пустоту в своей голове. «Я сделаюсь монахом», — подумал он. «Но аббатом Горанфло я могу сам вертеть, а в другом аббатстве мной будут вертеть. Конечно, в рясе меня Маенуш никак не узнает. Я очень поглупел. Вот что значит пить с Горанфло вино 1550 года. Как будто нет других средств, кроме обыкновенных. Поищем». Шико поискал, и вот что нашел. В то время это было довольно ново. он открылся Горанфло и просил его написать королю письмо под его диктовку. Правда, Горанфло писал с большим трудом, однако же, наконец, написал, что Шико постригся, что горесть, которую он испытал, будучи принужденным удалиться от своего государя, когда его величество примирился с Маеном, расстроила его здоровье, что он старался чем-нибудь себя рассеять, но печаль была слишком сильна и свела его в могилу. Кроме того, Шико написал королю от себя пять писем. Каждая была означена разными числами по порядку, и у каждого была подпись. Первое было написано довольно твердым почерком. Второе — почерком сначала твердым, но, подходя ближе к концу, рука становилась все слабее, сама подпись была написана дрожащей рукой. У четвертого стояло три Наконец, у пятого письма он написал что-то похожее на три с огромным чернильным блином на кончике. Этот последний блин умирающего произвел на короля самое горестное впечатление. Теперь понятно, почему король искал Шико среди царства теней и привидений. В конце письма Горанфло прибавил, что после смерти его друга бонское аббатство стало для него невыносимым и что он лучше желал бы переселиться в Париж. Всего труднее было для Шико заставить написать Горанфло эти последние строки. Горанфло напротив жилось в боне как нельзя лучше, понюржу тоже. Он с истинным прискорбием заметил Шико, что вино всегда подмешано, когда его покупают не на месте производства. Но Шико обещал достойному настоятелю, что он сам лично каждый год будет сюда приезжать для закупки Романе и Шамбертенского, а так как на этот счет Горанфло очень хорошо знал свою опытность и даже превосходство Шико, то, наконец, согласился на просьбу своего друга. В свою очередь, король написал собственноручно ответ на письмо гранфло «Господин Аббатт, Вы совершите достойное погребение над бедным Шико, которого я жалею от всей моей души, потому что он был не только мой истинный друг, но и достойный дворянин, хотя его генеалогия не восходила дальше третьего колена. Осыпьте его цветами и похороните там, куда может проникать солнце, которое он так любил при жизни. Что касается вас, я тем больше уважаю вашу горесть, что она близка и моему сердцу. Вы оставите по вашему желанию аббатство Бонское. Я в Париже слишком нуждаюсь в преданных людях и благочестивом духовенстве, чтобы держать вас так далеко от себя. Поэтому я вас назначаю настоятелем якобинского аббатства. Ваше пребывание будет у Сент-Антуанских ворот в Париже, в том самом квартале, где жил наш общий друг. Благосклонный к вам Генрих. Прошу вас не забывать меня в ваших молитвах. Пусть судят сами читатели, какое впечатление должно было произвести это собственноручное письмо короля на нашего приятеля Горанфло. Пусть представят они себе, как выпятились глаза у нашего аббата, как стал он благоговеть перед всемогущим гением Шико, и как вдали перед ним заблистали почести и знатность, потому что честолюбие прокралось и в скромную душу Горанфло. Все было исполнено по желанию короля и Шико. Целая охапка терновника, Долженствовавшая представлять Аллегорически и физически тело покойного, Была зарыта на возвышенном месте Посреди цветов. Над могилой вился прекрасный куст винограда. Потом Шико, умерший для света, Стал помогать в переезде Господину Модесту Горонфло. Господин Модест Величественно вступил в Якобинское аббатство. Шико пробрался в Париж ночью. Он купил у бюссийской заставы маленький домик и заплатил за него 300 экю. Отсюда он мог отправляться к Горанфло по улицам города, это был ближайший путь, или по берегу реки, это был самый поэтический. И, наконец, пробираясь около парижских стен, это был путь самый безопасный. Но Шико был мечтатель, он всегда ходил по берегу реки, Итак, как в то время сена еще не была заключена в каменные стены и река, как говорят поэты, омывала свои берега, то жители очень часто могли любоваться в лунную ночь длинным силуэтом господина Шико. Шико, уже погребенный, переменив имя, занялся переменой своей внешности. Он был теперь Робер Брике, как мы уже знаем, и ходил немного сгорбившись. Потом беспокойство и беспрерывная деятельность в продолжении пяти или шести лет сделало его почти лысым, так что его жесткие черные волосы представляли теперь морской отлив. Они от лба отошли к затылку. Кроме того, Шекот долго занимался изучением древней мимики, которая состоит в том, чтобы искусственным сокращением переменить естественную игру мышц, а вместе с тем и все выражение лица. Он добился, наконец, того, что делался, когда хотел Тошико, то действительно Роберем брике. то есть рот его представлял горизонтальную линию от одного уха до другого, подбородок очень вежливо сходился с носом, а глаза его вертелись так страшно, что невольно заставляли вздрагивать. И все это он делал без всяких гримас — но не без особенной прелести для любителей превращений, потому что из худого, длинного и живого он делался широк, горбат немного и неповоротлив. Только со своими длинными руками и ногами он долго никак не мог сладить. Однако же он и тут нашелся. Сгорбившись, как мы уже сказали, он руками почти касался земли. К этим упражнениям он прибавил еще одно правило — ни с кем не знакомиться. Действительно, Шико не мог же вечно сохранять лицо Робера Брике. А как же показаться горбатым в полдень, когда он был прямо как пальма в десять часов утра? Не сказать же своему приятелю, перед которым он является другим человеком, что гуляя он боится встретить подозрительных и опасных для него людей, от которых скрывается. Поэтому Робера Брике вел жизнь затворника, которая, впрочем, ему нравилась. Все его развлечение состояло в том, что он ходил в Горанфло и доканчивал с ним остаток знаменитого вина 1550 года. Почтенный Приор был очень осторожен, он не оставил ни одной бутылки в бонских погребах. Но умы обыкновенные подвержены тем же переменам, как и гении. Горанфло переменился не физически благодарение Богу, но морально. Он заметил, что тот, который некогда заставлял его ездить галопом на панюрже, теперь находится в его зависимости. Шико, приходивший к нему обедать, показался ему жалким, и Горанфло этого времени поднял нос так высоко, что часто не замечал Шико, хотя тот был почти двумя футами выше его. Шико не обижался этой перемене. То, что видел он при дворе Генриха, приучило его к этой философии. Он стал сначала ходить в неделю раз, потом в две недели, наконец, один раз в месяц. Горанфло даже и не заметил этой перемены. Шико был философ и, следовательно, не мог на это обидеться. Он смеялся себе под нос над этой неблагодарностью Горанфло и чесал по обыкновению свой нос и подбородок. «Вода и время», — говорил он, — «по-моему, самые сильные растворяющие средства». «Первое размывает камни, а второе — самолюбие. Подождем, что будет». Во время этого ожидания настали те события, о которых мы сказали. Шико видел в них предвестники новых политических переворотов. Так как ему казалось, что король, которого он не переставал любить, несмотря на совершенное спокойствие политического горизонта Франции, мог подвергнуться подобным же опасностям, от каких он его один раз уже избавил, то Шико решил явиться королю в образе привидения и предсказать ему будущее. Мы видели уже, как он предсказал ему прибытие Майена. Это прибытие, связавшееся с командировкой Жуаеза, догадливостью и соображением Шико, было представлено как скрытая пружина грозящих королю невзгод. Это же прибытие заставило Шико из области теней перейти к нам, слабым смертным, и из прорицателя сделаться послом.